Я знала, что все изменится, когда я наполню его мебелью необходимыми вещами. Это место уже само по себе было роскошью. Большая часть Броктона Буи сейчас не имела доступа к электричеству или водопроводу, причем многие жители страдали от недостатка и того и другого. При подготовке для меня этого здания Выверт наладил доступ ко всему необходимому. По мере расчистки от стройки района сюда будут заезжать грузовики. Выверт сказал мне, что они будут постоянно поставлять мне воду, газ для водонагревателя. Опустошить резервуар с отходами и заправлять генератор. Когда город будет восстановлен, и стандартные коммуникации подведены, эти меры станут не нужны. Я окажусь на крючке, привыкнув к своему логову, затерянному на фоне городской застройки. В идеальном мире. Приятно было купаться в роскоши, но все это меркло стоило мне подумать о Дине. У меня был горячий душ, и я даже могла мыть посуду, потому что выверт позаботился и о ней. Взяв мобильник с кухонного стола, Я набрала выверта. Похуй, что сейчас было всего без четверти 6 утра. Меня напрягало звонить ему, полагаться на него. Я чувствовала себя соучастницей. Причинение ему малейшего неудобства поднимало настроение. «Да?» — коротко спросил он. «Это Рой». «Что-то нужно, Рой?» «Несколько человек». «Сколько?» Я обвела взглядом жилую комнату. «Человек восемь. И грузовик был бы кстати, если у вас есть свободные. «Есть». «Люди должны быть вооружены или...» «Просто обычные парни. Надо кое-что подвигать». «Полагаю, это не срочно?» Спросил он более резко. «Может, я разбудила его? Плевать. Я работала над тем, что было в его интересах, и у нас был договор. Не срочно. Тогда я пришлю их через час». «Через час. Ладно». Он повесил трубку. «Что ж, мне надо было убить много времени. Свободное время отстой, когда не хочешь оставаться наедине со своими мыслями». Я хотела побегать, но это было плохой идеей. Из-за огороженных участков, строительных работ и затопленных улиц в районе набережной привычный маршрут был не столь приятен для пробежки. Кроме того, бегать одной было опасно, и точно привлекла бы к себе ненужное внимание. В итоге я все таки решила пойти против голоса разума и засобиралась на пробежку. Натянула шорты, надела майку, кроссовки и убедилась, что захватила с собой нож и перцовый баллончик. Ножны отстегнула со спины своего костюма, прицепила к ремню и застегнула его вокруг талии так, чтобы пояс-шорт скрывал ножны, а футбол к рукоятку. Покрутившись перед зеркалом в спальне, я проверила, заметно ли оружие. Не идеально спрятано, но и не бросается в глаза. Слегка поправив ножны, я призвала немного насекомых. Было жутковато, пока они ползли по коже, под одеждой, в волосах. Расположив их на носках, в волосах и в пространстве между топиком и лифчиком... Я успокоилась. Главное, никакого контакта с кожей. Выглядела ли я теперь по-другому? Кожу покрывал легкий загар. Я провела много времени на открытом воздухе за последние пару недель. Полторы недели я жила в убежище, где не было ни книг, ни телевизора, так что приходилось целыми днями гулять по городу, проверяя лофт и состояние дома моего отца. Я гуляла и по ночам, когда не могла заснуть, но люди обычно не особо загорают без солнца. Трудно было сказать наверняка, как и почему. Но моё лицо и тело изменились. Возможно, у меня был скачок роста. Некоторые изменения, возможно, были от загара, подчеркнувшего черты лица или тела. Может, все из-за того, что в убежище я питалась весьма скромно. К тому же в последние два месяца у меня был очень активный образ жизни. Я не сидела по 6 часов в школе. Я сражалась, бегала и ездила верхом на собаках. Теперь на руках у меня обозначились мускулы, и осанка стала прямее. Или может, все эти мелочи стали заметными, потому что теперь я по-другому одевалась, давно не стриглась и заменила очки линзами. Утверждение, что я сама едва себя узнавала, было, как бы получше сказать, верным, конечно, но я все еще помнила себя такой, какой была месяц назад. Тогда я смотрела на свое отражение, и видела в нем одни недостатки, то, что мне не нравилось. Я никогда не чувствовала себя тем человеком, что сейчас отражался в зеркале. Я как будто смотрела на незнакомку. ее черты казались мне в чем-то странными. Не то, чтобы я теперь смотрела на себя совсем иначе. Мне все еще многое не нравилось в своей внешности. Слишком широкий рот, плоская грудь, совсем не женственная фигура. Легкий загар только подчеркивал шрамы, похожую на слезу отметину на плече, которую оставили собаки суки, волнистый след на щеке, где София прошлась своими ногтями, и линию около уха, когда она пыталась его оторвать. Важно то, что когда я смотрела на себя, это меня больше не беспокоило. Я чувствовала себя комфортно, сроднилась со своим телом, заслужила его каким бы оно ни было. Я не была уверена, имели ли эти размышления под собой хоть какую-то логику, пусть даже понятную только мне. Если во мне и было что-то, что мне не нравилось, то оно было внутри. По большей части это было чувство вины. Мысль о том, что отец может разлюбить меня, когда увидит, кем я стала – еще одна психологическая проблема. Или если бы моя мама вдруг ожила и зашла сейчас в комнату, то разочаровалась бы она во мне. Это отрезвляло. Как и со своей подземной базой, Выверт позаботился об отдельных входе и выходе из здания. Если бы я начала работать с кем-то помимо своей команды, то покидать здание всегда через парадную дверь было бы очень подозрительно. Тощая девочка-подросток с черными вьющимися волосами, которая приходит и покидает то же самое здание, что и тощий подросток-злодей с такой же прической, не пойдет. Я спустилась в подвал, открыла люк и спустилась в ливневый сток. Те же строители, что ремонтировали здание, уже перекрыли сток, чтобы здесь можно было пройти даже в ливень. В результате получился хорошо расчищенный подземный лабиринт, по которому можно было пройти к пляжу, где располагался выход из канализации. Я не знала, как Выверт организует дело так, чтобы восстанавливающий город рабочие случайно не разблокировали сток, но, наверное, в этом на него можно было положиться. Пока что треть ливневых колодцев города все еще была забита обломками и щебнем, ещё треть не соединялась с общей сетью. Можно добавить сюда то, что какая-то часть из них была вне населенных районов и до них вообще не было дела. Выйдя на пляж, я побежала, радуясь возможности восстановить свои утренние пробежки. Все вокруг было непривычным, жутковатым. Дощатый настил, покрывавший всю набережную перед рядом магазинов, теперь голым остовом торчало из груды мусора, которые бульдозерами сгребли к одной стороне. Куча была выше меня раза в два. Пляж уже расчистили, что само по себе было подвигом. Бригады с граблями и бульдозеры обнажили плотный, похожий на грязь слой, который был под песком. Напротив мусорных куч, прямо в воде, лежали части бетонных плит, установленные для защиты от волны, как ловушки для мусора при отливах. Две линии горы с мусора шли вдоль расчищенной для техники и пешеходов дороги. Сцена впереди привлекла моё внимание. Прямо у спуска с набережной на земле лежали бульдозер и девятиосный кран. Похоже, кто-то столкнул их с края набережной прямо на пляж. Кабина крана частично была раздавлена бульдозером. Несмотря на столь ранний час, около поваленной техники уже суетились рабочие. Некоторые из них крутились около самой техники, другие делали что-то на набережной. По обе стороны крана и на бетонной стене, разделяющей пляж и набережную, красовалась нарисованная краской буква «Б». С двумя линиями, проходящими через нее. как в знаке доллара. Барыги. Это было вполне в их стиле. До прихода Левиафана они были обычными бомжами, алкашами и наркоманами, не что возомнившими о себе. После, когда город обратился в руины, а все социальные службы прекратили свое существование, до их уровня скатились все жители Броктон-Бэй. Я подозревала, что среди этого хаоса барыги даже процветали. Их сила была в количестве отсутствии сдерживающих факторов, в результате чего они превратились в стаи хищников. Барыги рыскали по городу группами от 3 до двадцати человек, грабили, насиловали, мародерствовали и воровали. Они селились в лучших районах, где были водопровод и электричество, и выгоняли оттуда всех остальных. Или, что еще хуже, я могла представить, как некоторые оставляли местных жителей для развлечения. Было неприятно об этом думать. Те, кто присоединились к барыгам, как правило, были обижены жизнью и считали виноватыми в этом всех остальных людей. Особенно они ненавидели тех, кто имел то, чего не было у них. Представим, что они случайно встретили семью, состоящую из домохозяйки Кейт, юного Томми, у которого видеоигр было больше, чем зубов во рту, и трудяги Джо, у которого есть стабильная работа. И представим, что барыги решили оставить этих людей при себе. Думаю, эту гипотетическую семью ожидают весьма и весьма непростые времена. Эта воображаемая ситуация может звучить глупо, Но за то время, что я жила в убежище, мне не раз довелось услышать о том, какими злобными и порочными были барыги. То, что сейчас творилось в городе, им нравилось. И они хотят сохранить все как есть, а это значит, что они будут нападать на рабочих, срывать поставки продовольствия и сталкивать строительную технику в кучу на пляже. Мне придется разобраться с ними. причем не просто выгнать барык обосновавшихся на моей территории. Учитывая, что я Кейп, это было легко. Нет. Гораздо хуже был тот факт, что мне придется разобраться со всей их небольшой армией, которую они могут заслать на мою территорию в отместку за тех, кого мне удастся выгнать. Да, я могу обратиться за помощью к своим друзьям, если возникнет такая ситуация, равно как и они могут позвать меня. Но подкреплению потребуется время, чтобы добраться сюда, и за это время барыги, избранники или кто бы там еще ни был, успеют создать немало проблем. Все это сложно, и я не знала, как поступлю, если это про... «Тейлор!» Такое чувство, будто кто-то воткнул сосульку мне прямо в живот. Этот образ возник у меня в голове из разлившегося по телу холода, страха и чувства вины. Мысленно вернувшись в свой утренний кошмар, я обернулась. «Это ты!» — сказал мой отец. А. Он стоял на уступе, чуть выше меня. Его загар был чуть темнее моего, а сам он был одет в рубашку без рукавов и штаны цвета хаки. В руках у него был план работ. Это отличало его от остальных рабочих и стоявшего рядом с ним человека, одетого в серую футболку и джинсы. Сразу было понятно, что отец здесь главный. Глядя на него, я не могла представить, как перепутала его с вывертом даже во сне. Просто вышла на пробежку. Удивление отразилось на его лице. «Ты бегаешь в такое время?» Он с видимым усилием заставил себя замолчать. Я почувствовала себя неловко, что заставило его воздержаться от комментариев насчет моих пробежек. Он беспокоился из-за них, даже когда я просто бегала по сравнительно безопасным улицам. Может, он побоялся снова отпугнуть меня? Отец посмотрел на стоявшего рядом с ним человека и что-то ему прошептал. Кивнув, тот ушел к остальным рабочим, оценивающим ущерб, который нанесла набережной поврежденная техника. «Мы остались более ли меня наедине?» «Ты получал мои сообщения?» Спросила я. «Я прокручивал автоответчик так много раз!» Он остановился, и я увидела, как он нахмурился, несмотря на расстояние между нами. «Я скучаю по тебе. Я тоже по тебе скучаю. Я... я не знаю, как тебе попросить. Я боюсь попросить тебя вернуться домой, потому что не уверен, что выдержу твой отказ». Он надолго замолчал, ожидая, что я отвечу, но я молчала и ненавидела себя за это. Но, сказал он, — так тихо, что я едва его расслышала. «Ты всегда можешь вернуться домой». В любое время, что бы ни случилось. Хорошо. Чем ты сейчас занимаешься?» Я изо всех сил пыталась подобрать слова, но меня спас звон колокола. Один из работников бригады по расчистке завалов крикнул «Да не!». Мой отец обернулся и провел рукой по волосам. «Мне нужно идти, разобраться с этим. Могу я как-то связаться с тобой?» «Я оставлю тебе сообщение на автоответчике. С номером мобильника и почтой». «На тот случай, если буду вне зоны доступа». «Почтой!» «Где это ты живешь, что у тебя есть доступ к компьютеру?» «В нескольких кварталах отсюда». Но я солгала. «За городом. Недалеко от рынка». знает что далеко ото всех этих проблем». Отметил папа с явным облегчением. Был звук, как будто кто-то попробовал скрыть дверь грузовика, и отец, нахмырившись, повернулся туда. «Ну что ты здесь делаешь?» Я хотела во время пробежки посмотреть на дом. «В порядке ли он?» Снова солгала я. Постоянная ложь стала нормой мы в не с отцом. «Ясно. Слушай, мне пора. Но я бы хотел еще поговорить с тобой в ближайшее время. Может, в обед?» «Возможно», — ответила я. Он грустно улыбнулся и повернулся, чтобы уйти. Я машинально хотела поправить очки, но только ткнула пальцами себе в лицо. «Линзы». «Пап!» — окликнула я. Он остановился. «Ам». Я слышала, что Боэнни номер девять где-то поблизости. Будь осторожней и предупреди остальных». Я показала пальцем на свое лицо. Его глаза расширились, я видела, когда до него дошел смысл моих слов. Сняв очки, он положил их в передний карман своей спецовки. Я не была уверена, что так стало лучше. «Спасибо», — сказал он, немного щурясь. Неловко помахав друг другу на прощание, мы одновременно развернулись, словно по какой-то договоренности, чтобы пойти в противоположных направлениях. Он поспешил туда, где был нужен, а я побежала обратно, в моё логово. Пробежка вышла не такое долго, как хотелось бы, но меня ждали дела. Поднявшись из подвала на кухню, я взглянула на часы. Меня не было полчаса. Самое время принять душ и переодеться в костюм. Рукав был все еще твердым и светло-жёлтым из-за контакта с пеной, но хотя бы больше не прилипал ко всему, чего касался. К сожалению, маску было не надеть с контактными линзами, При создании ее я использовала стекла от старых очков. Подумав секунду и решила исправить это, время позволяло. Перехватив нож покрепче, я приступила к демонтажу, аккуратно выковыривая стекла. Когда я закончила, еще оставалось достаточно времени, чтобы приготовить завтрак и перекусить. А люди выверты оказались пунктуальными, постучав по жалюзи ровно в 6.45. Хорошо, пора. Я надела маску. Пришло время заявить права на свою территорию.